Поль Донован расположился поудобнее на большом плоском камне. Он отстегнул солдатскую флягу, отвернул крышку и выпил прохладной воды. Потом он налил немножко воды в ладони и смочил лицо и затылок, опаленное солнцем. Он побрызгал на войлочный чехол, чтобы фляга оставалась все время прохладной. Затем он завинтил крышку и положил флягу рядом с собой на камень. Оль взглянул на крохотные лужицы воды, которые образовались из капель. Для насекомого или для самых мелких ящериц, которые жили на этой безводной земле, даже одна единственная из этих капель была бы наслаждением, прекрасной возможностью поворастаться в роскоши влаги. Он пристально смотрел на капли, наблюдая, как быстро они впитываются в сожженную землю. Поль был крупным мужчиной, с широкой костью, стройным с удивительно тонкими, точенными чертами лица. Его широко посаженные серо-голубые глаза отоймлялись длинными ресницами, которые гармонировали с черными бровями. У него были тонкие губы, и он имел привычку их немного поджимать, как он это делал сейчас, глядя на землю. Будучи учителем биологии и ученым, он в то же время мог сентиментально сожалеть, что не было ящериц или какого-нибудь насекомого, которое могло бы воспользоваться каплями воды, так неосторожно пролитой им. Но черт побери, строгая экономия пустыни не предусматривала таких моментов человеческой расточительности. Он провел рукой по волнистым черным волосам. Они были влажны от пота, И рука его стала тоже влажной. Что здесь было примечательным, что с первого дня его удивило здесь, так это фантастическая бережливость, даже скупость пустынной природы. И даже больше того, его поражала ее способность адаптироваться и цепляться за жизнь. Это было чертовски здорово, почти как ирландцы. Ирландцы не его типа, а такие, каких его родители, дед и бабка могли вспомнить. Люди старого света, которые пережили голодовки и покинули родную страну. У них была какая-то целеустремленная бережливость, что считалось типичным для населения Новой Англии. Это были кремень-янки, которые пахали в полях вокруг валунов. Но природа Новой Англии была фантастически богата по сравнению с безжизненностью этой пустыни. Там, в Массачесетсе, было изобилие воды, богатство земли, разнообразная природа, которая могла смельчить любую жару и мороз. И это создавало легкую жизнь, легкую и беззаботную. Здесь же поль пекся и жарился на солнце, его кожа трескалась и порой выглядел в пустыне новичком, который вряд ли когда-нибудь сумеет к ней приспособиться. Отдыхая на камне, он думал о традициях радушия и гостеприимства Запада, рассматривая это как некое следствие удивительной скупости ландшафта, который его окружал. Горы с их изобилием, воды и могучими деревьями, не были столь романтичны. Они вызывали в нем чувство отчаяния и одиночества. Крутизна молодых гор Запада ничуть не была величественной. Только романтики XIX века думали, что горы красивы. Ему же эти горы казались пустынными и страшными. Пол испытывал тоску, глядя на суровый горный пейзаж так соответствовавший его мрачному настроению. Постепенно в пустыне он нашел успокоение в том, что многие формы жизни сумели сохраниться в жаре и беспощадном безводии. Это настроение, когда он его внимательно анализировал, не то чтобы улетучивалось, а что еще хуже превращалось в слезливость, какую-то сентиментальность и жалость, Тебе, о которой можно прочитать в readers дайджест». Например, «У меня была хандра, потому что у меня не было ботинок». Это продолжалось до тех пор, пока я не встретил на улице человека, у которого не было ног. А вот такого рода чепуха приходила на ум. И все же вид пустыни, флоры и фауны, этой каменистой долины, имевшей 80 миль в длину и 30 в ширину, явно улучшал его настроение, хотя долина и выглядела как огромная ошибка при сотворении мира. Даже название ее «Долина-скал» было зловещим. «Долина-скал» в дословном переводе — «Долина-черепов». Примечание переводчика. Сидя на плоском камне наблюдая за семенами колючего хлопка, Поль был зачарован адаптационными возможностями природы. Он был очарован также пустотой, которая здесь царила, потому что она сосчиталась с пустотой, которую он чувствовал в самом себе. Через шесть месяцев ему будет 30 лет. Это возраст, который считается началом зрелой жизни. А его жизнь уже была высушена. Она была достаточно сложна, до той знаменательной даты, которой предшествовал роковой февраль, тот день, когда начальник вошел в лабораторию и попросил его пройти с ним в контору. Поль сразу понял, что что-то случилось, потому что старый Везерсфун, обычно раздражительно сукин сын и неисправимый болтун, стал вежливым и даже хитим. А потом Поль в конторе начальника заметил полицейского, Еще до того, как полицейский открыл рот, Поль уже знал наверняка, что именно он ему сообщит. Он, конечно, не мог предсказать все детали в ту микросекунду, но детали, в конце концов, и не важны были. Не был важен кусок обледенелой мостовой, угол столкновения, положение грузовика, в который врезался, Volkswagen, Marian. Все это не было важно. Да и сейчас. Неважно. Единственным, что имело значение, было то, что Мариан мертва. И Поль тоже в ту минуту как бы умер. Правда, он продолжал двигаться, но так как это делал бы ходячий мертвец, было любопытно, как он, полуживой, мог продолжать вести свои курсы биологии в Тарбокс-Хай. Даже изнутри своей раковины — Без различия он не мог не заметить иронии того факта, что обучал он биологии учения о жизни. В классе, так же как и в лаборатории, происходил непрерывный рост почек. Растения цвели, кролики размножались, а весенняя сексуальность студентов была такой интенсивной и взрывалась такой жизненной силой, что это выглядело попросту непристойно без радости, без жены, без детей. Он протащился через оставшуюся часть академического года. Он пассивно согласился на дотацию, которую старик Везерспун устроил для него. Сейчас, сидя в раздумье, он понял, что, возможно, старик Везерспун был прав и почувствовал признательность к старику за его тактичную помощь. Краем глаза он заметил рядом какое-то движение. Быстро, с привычной ловкостью, Он снял чехол со своего аппарата «Никон». Когда камера была готова, он повернулся в направлении движения и постарался понять, что привлекло его внимание. Он сидел, не двигаясь, наблюдая за порослью. Через несколько секунд он заметил маленькую ящерицу у основания серого куста полыни. Длина ее была, возможно, 2 дюйма, цвет серо-коричневый, черно-коричневыми полосами на спине. Ящерица была на чеку. Она замерла после того, как проглотила насекомое, проявившее неосторожность. Почти наверняка это было то самое движение, которое поймал глаз Поля. Он сделал снимок ящерицы и сменил кадр, чтобы быть готовым к следующему снимку. Он решил, что это была... Обычная ящерица, которая живет в кустарнике. Но он ошибся. Более близкое наблюдение после того, как он осторожно нагнулся, продолжая сидеть на камне, показало, что у нее не было отверстий для ушей. Это была совсем маленькая молодая ящерица. Он долго следил за ней взглядом, а потом решительно повернул свой взгляд в сторону горизонта и еще раз посмотрел, на основании куста полыни. Только доля секунды потребовалось ему, чтобы найти опять ящерицу, так безукоризненно слившуюся с цветом земли и тенями, которые отбрасывали ветки полыни. И тут Поль услышал удары грома. Он посмотрел на небо и увидел узкий край облака, его шквальную линию вдоль холодного фронта. Это выглядело точно как иллюстрация к науке о земле Вана Ностранда. Облако не означало, что обязательно будет сильно дождь. Все может окончиться слабым дождичком. Осадков здесь выпадало всего около шести дюймов в год. Теоретически должна же быть какая-то влага в воздухе. И по мере того, как теплый воздух поднимался, влага конденсировалась и проливалась на землю. Он увидел вспышку молнии и стал считать секунды до удара грома. Он считал медленно. Один банан, два банана, три банана, четыре банана. Удар грома он услышал через 16 секунд. Следовательно, гроза была... Отсюда в трех милях. Он задавал себе вопрос, достигнет ли дождь долины или полностью выльется в Цедарсе. Его интересовало, нет ли в природе какой-то закономерности, по которой дождь выпадал в Цедарсе и в горах Окуир. Ведь экология различных растений была совершенно различной, но все они получали достаточное количество воды, чтобы жить. Он снова посмотрел на землю, стараясь найти безухую ящерицу у основания куста полыни. Она исчезла. На ее месте была другая, гораздо более крупная, леопардовая ящерица с примечательными коричневыми точками и белыми крестами. Должно быть за то короткое время, пока Поль смотрел на небо, она сожрала маленькую безухую ящерицу. Поль жалел, что упустил этот момент можно было удивиться скорости и абсолютной тишине этого убийства словно орудовал ловкий карманщик он сфотографировал леопардовую ящерицу закрыл свой никон и поднялся с камня было без четверти 5 он решил вернуться в тарсус ему не хотелось опоздать на обед к миссис дженкинс Он чувствовал, что его члены немного занемели, Поль зевнул и потянулся. Откинул назад голову, повернул ее сначала в одну сторону, потом в другую, как можно дальше, чтобы избавиться от ощущения закостенелости, и почувствовал, что его кожу на затылке стянуло под воздействием солнца, не кожа, а какая-то высушенная клеенка. «Неудивительно, что ковбои носили вокруг шеи платки», — подумал он. В это время над головой, на расстоянии нескольких миль, он увидел блестящую точку маленького самолета. Джим Ишиде присел к стойке бара и заказал пиво. Он знал, что пиво здесь скверное. Все пиво в штате Юта было скверное. Но он считал, что лучше пить скверное пиво, чем не пить никакого. К тому же это заведение, состоящее из бара, магазина и почтанта, имело прохладный кондиционированный воздух. Бар был неплохим местом, куда можно было прийти и охладиться после длинного дня работы под палящим солнцем. Даже когда Роуз была дома, он иногда заглядывал сюда, чтобы выпить пиво. Но теперь, когда она уехала навестить их дочь в Сан-Франциско, у него не было никакой причины, чтобы торопиться домой к определенному времени. Тем более, что дома ничего не было, кроме телевизора и холодного ужина. Ишида нуждался в отдыхе. Его гибкое атлетическое тело чувствовало усталость, как бы льющуюся из мышц. Нельзя сказать, что тело его ныло. После долгих лет работы на воздухе Ишида находился в отличной физической форме. Скорее он чувствовал себя раскисшим от жары, и усталость казалась ядом, который выделяли его мышцы. Сегодня он посадил для доктора Гиппе живую изгородь из берючины длиной в 50 футов. Казалось, это сумасшествие, огораживаться таким образом в пустыне. Но при достаточной полиске эта изгородь будет расти, поскольку армия щедро снабжала ученых с базы всем необходимым, это было реальным делом. Бармен Смит, мехист и с бычьей шеи, вытащил бутылку пива с одной ящика, заполненного льдом. Он раскупорил ее и осторожно налил пиво в стакан. Смит был похож на рекламу для пива, но он был лучше той рекламы, которую рисуют художники. Его большие руки и мясистые губы казались специально приспособленными для питья пива. Говорят, что по клюву птицы можно определить, какую пищу она употребляет. Глядя на Смитта, можно было сказать, что он привержен к питью пива. И у него была манера покачать головой и почмокать, прежде чем расстаться с пивом и поставить его перед клиентом, что он сейчас и делал. Этим он как бы говорил, что предпочел бы выпить его сам. При этом он совершал глотательные движения щеками и горлом и с удовлетворением крякал, как это делает после первого быстро выпитого стакана. «Да, Смит был самой лучшей рекламой для пива. Всякий ощущал жажду, едва взглянув на него. «Как себя чувствуешь, Джим? Как дела?» «Жаловаться не могу», — ответила Шида. «Когда возвращаешься в Роуз? Через две недели я беру отпуск и еду за ней в Сан-Франциско. Мы вернемся к середине сентября. Хороший город Сан-Франциско». Послышался гудок автомашины, и Смит покинул бар, чтобы продать бензин. Ишида никогда не видел откидной доски бара закрытой, не было никакого смысла ее закрывать. Смит должен был бегать продавать бензин, марки или сыр. Как часто говорил Смит, он был самый занятой человек в Тарсусе, однако выручка у него была не очень большая. Но разнообразность дел, которые он вел, конечно, заставляла его двигаться все время. Ишида мало ему симпатизировал. Но здесь, черт побери, был кондиционированный воздух. Смит часто выходил на улицу, чтобы продать бензин, но это только увеличивало его желание вернуться в прохладное помещение. И маленькие бусинки пота на верхней губе и лбу с которыми Смит возвращался после короткого пребывания на улице, усиливали жажду его клиентов. У Смита была довольно легкая работа, а вот Ишида действительно был занят мужским делом, один работая долгие часы под палящим солнцем. И все было бы совсем хорошо, если бы эти сумасшедшие врачи и офицеры на базе имели хоть какое-то представление о том, какими должны быть сады. Ишида выпил глоток пива и почувствовал, как прохлада пошла по горлу. Он задумался о непонятном характере американцев. В 1942 году они заключили его с семьей в лагерь для интернированных и держали там до конца войны. Это было выражением страха и недоверия ко всем японцам. Единственным способом выйти из этого лагеря было завербоваться в американскую армию и идти драться с немцами. в конце войны американцы решили, что сделали ошибку и предложили некоторым из японцев компенсацию за понесенные ими убытки. Ишида был слишком молод для военной службы, и должен был оставаться с семьей в лагере до 1945 года. После войны родители послали его в школу в садоводство на деньги, полученные от американского правительства. Когда Ишида окончил школу, он обнаружил, что Калифорния полна японскими садоводами. И что еще хуже, мексиканцами, которые пришли сюда во время войны со своими газонокосилками. Они работали за еще более низкую плату, чем японцы. И тогда Ишидо вернулся в штат Юта, где он мог бродить сколько хотел по всему этому пространству, которое раньше видел только из-за колючей проволоки. Он посетил Сан-Франциско, где встретил Роуз и женился на ней. Роуз жаждала быть подальше от замкнутой японской общины города, и они хорошо устроились и зарабатывали здесь, в Юте. Вся беда была в том, что жители Юты ничего не понимали в садоводстве и с большой неохотой тратили деньги на наем садовников. Большую часть местного населения составляли мормоны, которые не нанимали прислуг, горничных и садовников, даже когда имели достаточно денег, чтобы их содержать. Дело кончилось тем, что Ишида начал работать в армейских частях в Уэндовере, в Туэли и в Дагуэли. Лишь недавно он вышел из лагеря около Фридема, где был за колючей проволокой под охраной армии. А теперь устроился на работу на армейской базе, расположенной в ста милях от Фридема, тоже окруженной колючей проволокой и охраной. И все, чему он научился в садоводческой школе, здесь было сведено на нет самодурством руководства армейской базы которая составляла свои восточные планы еще там, в Вашингтоне. Они привезли с собой восточные растения, такие как, например, бирючина, которая здесь вообще не росла, но, имея деньги и желание, можно было заставить ее расти даже здесь. Ему это было все равно. Сейчас он чувствовал себя дураком, потратив целый день на посадку 30 кустов бирючины посреди пустыни только для того, чтобы... Утолить прихоть какого-то сумасшедшего врача или, может быть, его жены. «Хелло, Джим, как дела?» Ишида поднял глаза. Это был доктор Кули, ветеринар, который садился на стул рядом с ним. «Прекрасно, доктор. Как у вас?» «Хорошо, хорошо. Как дела там, на базе?» Он указал на значок, который Ишида все еще носил. На значке была фамилия, фотоснимок и отпечаток большого пальца Ишиды. «Как всегда», — сказал Ишиде, — «жарко». Смит вернулся в бар и встал позади стойки, вытирая руки о бедра. «Что вы сегодня выпьете, доктор?» «То же самое», — сказал Кули, указывая на стакан Джима. «А для вас, Джим?» «Еще один?» Конечно, — ответил он, наблюдая с некоторой иронией рефлективное движение губ Смита, как будто бы тот хотел... Выпить. Почему нет? Пока Смит наливал пиво, кули крутился на своем стуле. Это был маленький взъерошенный мужчина с пожелтевшими от табака пальцами и усами. Его волосы были того же цвета, что и усы. Но они пожелтели не от табака. Надо полагать, он не натирал их специально сигарами. Возраст и солнце сделали цвет его волос пепельно-желтым. Он был выше, чем шида но тоньше. По натуре это был добрый человек. Но заверистый характер и острота орлиного носа делали его похожим на злодея. Это не мешало кури дружить с детьми и часто даже бесплатно отделять вниманием птиц и кроликов, которых они ему приносили. Иногда он вместо платы просил детей помочь покормить животных или почистить клетки, в ветеринарной больнице. Дети охотно выполняли эту работу, и обе стороны были довольны. «Что это?» — спросил Кули. Ишида повернул голову в ту сторону, куда смотрел Кули. В комнате стоял бильярд. Ишида ранее его не видел и не заметил сегодня, когда вошел в полутемный бар с ярко освещенной улицы. К тому же он сидел перед стойкой, не поворачиваясь. «Бильярд?» — сказал Смит. «На что это еще похоже?» «Похоже на бильярд», — согласился Кули. «Его доставили после обеда. Мне он обошелся почти в 300 долларов. Но я считаю, что он привлечет сюда больше военных с баз. Они очень скучают там и поэтому любят погулять. Почему бы им сюда не забрести?» «Это только для солдат? Или нам тоже разрешается играть?» — спросил Кули. «Нет, нет, любой может играть. Важно, чтобы...» «Не переставали пить. В этом весь смысл», — шутливо объяснил Смит. «Держать здесь людей подольше и вызывать у них жажду». «Настоящий маленький притон», — сказал Кули. «Вы не собираетесь пригласить нескольких женщин в заднюю комнату?» «Я бы это сделал, если бы это было законно. Военные должны же как-то развлекаться. Но вы меня знаете, я предпочитаю соблюдать закон». «Однако», — сказал Кули, — «бильярд все же будет в основном для солдат. Ни у кого здесь в городе нет времени играть в бильярд. Вы рискуете нарушить равновесие, которое здесь существует, и превратить свое заведение в место постоянного сборища солдат. Разве нет? Их деньги не хуже, чем у других, и у нас здесь очень мало мест, где они могли бы их потратить». И все-таки, — продолжал Кули, — Странные вещи происходят на этих базах. Они, например, неожиданно закрываются. Ну что же, если это случится, у меня еще останется продовольственный магазин и почтамт А где вы еще сможете выпить пиво? Собираетесь ехать такую даль в туэле? Вы правы, согласился Кули. Вас голыми руками не возьмешь.